Глава вторая церкви святого Евстафия незнакомо такое понятие, как «время». Для нее оно остановилось, а может и повернулось вспять. Бело-серое здание с витражными окнами выглядит так же, как и в день, когда я увидела его впервые. Только деревянный крест на верхушке треугольной крыши будто бы стал больше. Вероятно, я сошла с ума, но клянусь. Он смотрит на меня. Взгляд его далеко не дружелюбен. Сердце церкви, каким я всегда считала Патрика, больше не бьется. Но ей нет до этого дела. Она стоит, как ни в чем не бывало, с вызовом спрашивая. И что ты мне сделаешь? В самом деле. Ничего. Церковь привязывает к себе, гипнотизирует, как заклинатель кобру, желая управлять и повелевать, дергать за ниточки, как марионетку. Но я не сдамся. Смотрю на нее, как на давнего соперника, с вызовом и злобой. Ветер завывает, треплет волосы, саднит кожу, забирается под ветровку и водолазку заставляя тело покрываться мурашками. Тоже за что-то злится на меня. Редкая морозь быстро превращается в полноценный дождь. Но я не двигаюсь с места. Сид ненавидел дождь. За что мне все это? Прохожу по дорожке, усыпанной гравием, встаю на первую ступень. Их девять, как кругов ада у Данте. Если ад существует, на какой круг попал Патрик? На какой попаду я? Ставлю на девятый. Не вижу смысла мелочиться. Примечание. Девятый круг предназначен для обманувших доверившихся, предателей родных, единомышленников и родины. Запах ладана бьет в нос уже в притворе. За год я забыла, что запах может ранить. На столиках по обе стороны от двери в главный зал лежат стопки с самодельными листовками. Подчерк уверенный с нажимом. «Приходите послушать доктора. В нем наше спасение». Складываю одну из них в четверо и прячу в карман. Зачем? Не знаю. Патрик писал мне о докторе, но мало. Он приехал в Корк около года назад, в то время, когда многие бежали. Умение доктора разбираться в людях помогло ему быстро завоевать доверие местных жителей. Патрик был не в силах признаться в этом, но они с доктором негласно соперничали за власть. Теперь у него не осталось противников если город попадет в хорошие руки. В главном зале запах ударяет в нос еще сильнее, тянет в висках, боль отдается в затылке. Тишина и мрак. Здесь словно никогда не ступала нога человека. Через стекла едва пробивается свет, которого сегодня из-за тучи без того немного. В воздухе пляшут частички пыли. Расцвеченные витражами сводчатые потолки слегка напоминают черты лица и будто грозно сводят брови. Душат меня, как и распятие во главе алтаря. Если я не возьму себя в руки, они раздавят меня. Может, оно и к лучшему. Ряды скамеек похожи друг на друга, но для меня они разные. На этой скамье в последнем ряду я сидела в день похорон после стрельбы в школе Корка. Мой взгляд был прикован к фотографии Сида Арго. Я помню тот день. Помню, как рыдали матери погибших и как Патрик раз за разом начинал упокойную службу. Он говорил, что я унаследовала от него обостренное чувство справедливости, настойчивость цвет волос и разрез глаз, но сейчас мне нужно от него лишь одно — стойкость. Ведь я все еще рассыпаюсь на части, вспоминая тот день. Третий ряд приковывает к себе невидимыми цепями. Здесь я встретила Сида. Я опускаюсь на скамью, на то самое место, Оборачиваюсь в глупой надежде увидеть его серо-голубые глаза. Пустота пронзает клинком. На несколько секунд я теряю способность дышать, хватаюсь за спинку скамьи перед собой, до боли сжимая ее. Дерево поскрипывает. Закрываю глаза и пытаюсь расслабиться, позволить себе вдохнуть. Глубокий вдох. Все это было на самом деле. Глубокий выдох. И я должна принять это. Прошло так много времени, а душа до сих пор оголена, как плоть, с которой содрали кожу. Это ненормально, скорбеть так долго. Значит ли это что я ненормальная. Главный зал церкви святого Евстафия — минное поле. Я поднимаюсь и продолжаю путь. Иду медленно, не издавая ни звука, но все равно подрываюсь на минах. Когда я достигаю алтаря, от меня ничего не остается. Ошметки души, окровавленное сознание. Раздробленные в порошок надежды, ни капли достоинства. Я падаю на колени перед алтарем, хотя не нуждаюсь в молитве. Делаю, как Патрик. Все, что мне от него сейчас нужно, — это стойкость. Когда он молился в церкви, то делал это именно тут. Именно так. Наивно полагаю, что, прикоснувшись коленями к полу, я почувствую связь с Патриком. Однако, ничего не происходит. С презрением поднимаю глаза на распятие. Ты жалок. «Тебя тоже наказали?» Вопрос разносится эхом по залу. Я оборачиваюсь. Внутри все болезненно натягивается, как струны гитары, и обрывается, когда я вижу его. «Питер?» Прошел год, а схожесть этих серо-голубых глаз с глазами его брата все еще приносит мне боль. Строгий костюмы, и кипенно-белая рубашка превращают Пита в маленького мужчину, хотя он почти не изменился, только вытянулся. Я встаю с колен, а он наблюдает за мной со снисходительным безразличием. Но потом я понимаю, это не безразличие, это страх. Неужели я для него лишь воспоминание того времени, когда умер Сид? Едва ли я могу просить большего. Я Флоренс, ты меня помнишь? В его лице что-то меняется, трескается, как стекло при резком перепаде температур. Он хмурится, уставившись на носы запачканных туфель. «За что тебя наказали?» «Я разбил стакан в доме преподобного. Не специально. Папа отправил меня сюда. Сказал ничего не трогать». «Это ведь не значит, что нам нельзя поговорить». Он задумывается, но в итоге просто пожимает плечами. Я устраиваюсь на скамье в первом ряду. Он медлит, но все же садится рядом. Немного дальше, чем я рассчитывала, но это меньше, чем от Кембриджа до Корка. Не могу отвести от него взгляда. Сид. Он не Сид. Знаю, что не Сид. Но становлюсь непривычно мнительный, ранимый, внушаемый, верящий в волшебство и магию. В венах этого мальчишки та же кровь, что текла по венам Сида. И пусть они не похожи, как две капли воды, но во мне тлеет глупый огонек надежды. Кажется, все поправимо. Стоит подождать, и Сид снова предстанет передо мной в инопланетном великолепии. Я прикрываю глаза на миг, прячусь под веками в попытке отогнать дурные мысли. Пит замирает, подавленный, притихший, закрытый. Раньше он не был таким. Не знаю, помнишь ли ты, когда-то я давала тебе визитку со своим номером. Голос звучит гулко в стенах пустой церкви. Он мычит в ответ. «Ты постеснялся позвонить, да?» Губы невольно расплываются в улыбке. «Нет, я собирался!» Он смотрит на меня, но тут же отводит взгляд. «Папа забрал!» Говорит, звонки дорогие. «Неправда. Джейн и Молли часто звонят мне». Он едва слышно хмыкает чего такой угрюмый? Его личико слишком серое и печальное для мальчика двенадцати лет. Не очень хорошо переношу похороны. Как и все. Папа вроде нормально справляется. Где он? В доме преподобного, как и все. И твоя мама? Оливия — единственный человек, которому было сложнее, чем мне, после смерти Сида. При мысли о ней сердце обливается кровью. «Нет, мама дома. Ей нехорошо?» «Типа того. Что с ней?» «Болеет. Чем?» Он отвечает не сразу. «Мне нельзя об этом говорить». «Почему?» «Папа говорит, что нельзя». «Мне ты можешь сказать, я не выдам. Чем она больна?» Он опять задумывается. «Не знаю. Можно ее навестить? Вряд ли папа разрешит». «Да что происходит? Возможно, я стала чересчур подозрительной?» «Если бы что-то случилось, Патрик наверняка написал бы об этом». «Ты теперь учишься в старшей школе?» Средний. средней». «Да, но здание-то одно?» «Ну да. Знаком с мистером Прикли?» «Он ведет у нас английский и литературу». «Повезло. Я улыбаюсь». Вечные споры, списки литературы, задания, требующие нестандартного подхода. Сочинения на свободную тему и исписанные листы. Сотни исписанных листов и презрительное «Би», обведенное в кружок. Лучший учитель, что у меня когда-либо был. Не забыл ли он меня? А главное, считает ли до сих пор лучшей ученицей? Ну, не знаю. Почему? Строгий он. Есть такое. Но он хороший учитель. Постоянно заставляет нас писать сочинения и никогда не ставит отлично. Достало! Он хочет, чтобы вы научились думать. Он говорил, что у него была ученица, которая переписывала сочинение восемь раз. Не знаешь, кто это? Нет? Я прикусываю губу, чтобы не выдать себя. Даже если отец не разрешает звонить, ты можешь писать письма. Я попрошу мистера Прикли научить тебя. Научить? Отправлять письма. Да умею я, бросает он, оскалившись, как дикий звереныш. Он понятия не имеет, как это делать. Правда? Я не дурак. Отлично. Я не знаю адреса. Я выуживаю из наружного кармана листовку про доктора из внутреннего ручку. Привычка носить ее с собой не раз спасала мне жизнь. Переворачиваю листовку обратной стороной и положив на скамью аккуратно вывожу адрес, ощущая на себе внимательный взгляд. Закончив, прячу ручку и протягиваю лист через скамью. Пит берет ее и с интересом изучает написанное. «И о чем писать?» — с подозрением спрашивает он. «О чем угодно. О чем сам захочешь?» Он складывает лист и сует в карман брюк. «Я не шучу, Питер. Ты можешь писать мне, если захочешь. О чем захочешь, когда захочешь?» Тебе не нужно стесняться. Со мной нет нужды скромничать. Я не скромничаю. Директриса Терн говорит, что скромности нет среди моих добродетелей. Папа тоже так думает. Правильно. Скромность ни к чему. Сид был скромным. Это замечание кулаком становится поперек горла. Но я не подаю виду. Стараюсь не подавать. «Поэтому его все любили», — говорит он. «Ты его за это любила?» Любопытные глаза ждут ответа, но я не нахожу его. «Ну точно не за красоту», — продолжает он. «Почему это?» Сида не назовешь красавцем в привычном понимании слова Но он был очень милым инопланетянином. Я любила его рыжие волосы и веснушки. Я любила его. Сейчас об этом лучше не думать. Это он любил тебя за красоту. Ты красивая. Я так оцепенею от этой до странности неловкой, но произнесенной не в шутку фразы. «Зачем ты это говоришь?» «Потому что это правда. Я пытаюсь сделать тебе комплимент». «Комплимент?» «Ну да». «Зачем?» Он пожимает плечами. «Говорят, девчонки любят ушами. Дурацкое выражение». «Но справедливое». «Ну вот». Ты не обязан делать мне комплименты, но спасибо. Он угукает в ответ, а потом, сжав край скамьи, спрашивает. — Ты надолго? — Нет. — Снова уедешь? — Да, — отвечаю я и выдыхаю. И без того полая грудь становится еще более пустой. — Тебе там нравится? — Там? «Не здесь!» Я не сразу нахожусь с ответом. Этот на первый взгляд будничный разговор дается мне чересчур тяжело, волной поднимая воспоминания, которые я хочу забыть. «Я учусь!» «Я не об этом спросил!» «Да, мне там нравится!» «Это не совсем так, но он слишком мал!» А я слишком подавлена, чтобы вдаваться в подробности. «Так ты говоришь, все в доме преподобного?» «Да». «Тогда, наверное, мне нужно туда сходить». «Зачем?» «Притвориться, что мне интересны взрослые разговоры». Он не отвечает. «Что будешь делать?» «Сидеть здесь». «Никуда не пойдешь?» «Нет». Если я буду хорошо себя вести, папа отпустит меня гулять с Леней. Вы с ним еще дружите? Он мой лучший друг. И ты больше не защищаешь его кулаками? Нет, стараюсь не доставлять неприятностей. А как же Том-милитант? Что с ним? Вы дружите? Иногда общаемся. Но он странно себя ведет. Я ему не нравлюсь. Неправда. Как ты можешь не нравиться?» Он сжимает руки в кулаки. «Что ж, у тебя есть адрес, и теперь ты можешь мне писать». Я встаю, и он подается вперед, но тут же одергивает себя, прижимаясь к спинке скамьи. «Ты думаешь, у меня анезия?» Серо-голубые глаза смотрят снизу вверх. «Амнезия!» «Ну да!» «С чего ты взял?» «Ты постоянно напоминаешь об одном и том же. Хочу, чтобы ты запомнил». «Я хорошо запоминаю с первого раза. Я разворачиваюсь и устремляюсь в темноту коридора. Меня не покидает стойкое чувство...» Что меня уделал двенадцатилетний пацан?